Глава двадцать третья. Макферсон до сих пор был обижен на Лису. Выходить с ней на связь не хотелось. Кроме того, уже поздно, но совсем забыл про Неда. Разве можно было не предупредить Лису? И как его угораздило. С этим Лондоном все из головы вылетело. Кормак потянулся за ноутбуком. Открыл его. Может, Лиса уже спит? Ему очень не хотелось писать первому. Слишком похоже на извинения. Кормак проглядел свое последнее письмо и немного смутился. Пожалуй, он высказался несколько рисковато. С другой стороны, дело и впрям серьезное. Молодой человек некоторое время сидел на краю своей слишком узкой койки в футболке и боксерах и потирал широкой ладонью шею, решая, как быть. В конце концов, напечатал. «Не спите». Лиса, конечно, обрадовалась, но одновременно почувствовала досаду от того, что она, а, еще не ложилась, и б... Делала вид, будто ей плевать, а сама только и ждала, когда кормок ей напишет. Поэтому ответила девушка сдержанно, даже слишком. Чем могу быть полезна? Вы ничего не слышали в саду. А в чем дело? Что я должна была слышать? Там кто-то есть? Нет, то есть да, скорее всего. Сердце Лисы испуганно забилось. Она вскочила. Кто забрался в сад? Неужели семейка Блейн? Еще чего доброго дом подожгут? Лиса пристально вглядывалась в темноту за окном. Ничего не видно, зато определенно слышен шорох. Тут сердце ее и вовсе заколотилось, как бешеное. «Что делать? Звонить службу спасения?» Кормак ошарашно уставился на экран, а потом рассмеялся. «Нет, что вы, не надо, это всего лишь Недди. Совсем забыл, что он приходит в это время. Надо было сразу вам сказать. Если не покормите его, он больше не придет». Вопрос. «Он просыпается весной». вопрос. Он еж. Еж? Ну да. Из-за какого-то ежика вы меня чуть до инфаркта не довели. Недди очень хороший ежик. Не нужны мне никакие ежи. Я вас не прошу брать его под опеку, просто выставляйте для него блюдца воды с медом. Молоко их же не пьют, это миф. По-вашему, сейчас я должна встать и в кромешной темноте тащиться по холоду в сад только для того, чтобы накормить медом ежа? Но вам же не трудно. Если Недди не найдет блюдца, он уйдет, и его раздавит машина только и всего. Лиса еще раз посмотрела в окно, но ничего разглядеть не смогла. И снова этот шорох. Вот черт, придется все-таки идти на улицу, иначе из просто недобросовестной медсестры она превратится в убийцу ежей. Девушка устало вздохнула и спустилась на первый этаж. Налила блюдце воды и развела в ней немножко меда. Шагнув за порог, Лиса будто очутила в другом мире. В это время машины по проселочной дороге не ездили. Вокруг ни единого рукотворного источника освещения, кроме тусклой лампы, горевшей на кухне коттеджа. Над головой сияла почти полная луна, заливая сад ясным светом. Вода в журчавшем ручье казалась серебристо-золотистой. В воздухе стоял аромат колокольчиков. Лиса зашагала по влажной холодной траве. Ее не мешало бы подстричь, но сад травился лисе таким, как есть. Она осторожно продвигалась вперед по этому заколдованному полуночному царству. Вокруг ни души. Дождавшись, когда глаза привыкнут к темноте, девушка опустилась на колени. Как можно тише подползла к шуршавшему кусту, достала телефон и включила фонарик. А вот и он. Но едва лиса успела заметить блеснувшие крошечные яркие глазки, как зверек уже свернулся плотным клубком. «Не бойся, я тебя не обижу», — ласково произнесла лиса. Она тут же выключила фонарик, не хотела пугать ежа. «Это тебе». Она поставила блюдце на землю. Лунный свет отразился от прозрачной холодной воды. Лиса осторожно отползла в сторону и застыла на коленях около задней двери. Она промерзла до костей, все же осталась ждать. Казалось, прошла целая вечность. За это время глаза Лисы настолько привыкли к темноте, что она стала... Ясно различать очертания всех кустов и деревьев до единого. Наконец снова послышался шорох. Зверек на крошечных лапках подбежал к блюдцу. Да чего же он милый? Девушка едва удержалась, чтобы не засюсюкать. А еще очень хотелось сфотографировать ежика на телефон, но Лиса понимала, этого делать нельзя. Она просто сидела и смотрела, как Недди весело локал из блюдца и чувствовала себя так, словно бы удостоилась большой чести. как будто сама королева пришла к ней на чай, как будто вселенная послала ей тайный дар. Переполненная восторгом, лиса застыла абсолютно неподвижно. Когда ежик наелся, она снова наполнила блюдце, пошла спать, вся дрожа от холода, но очень довольная. «Он здесь. Отлично. Почему вы назвали его Нед? У нас всех ежей так зовут. Недди и Голкинс. Это его полное имя, да?» Свидетельство о рождении именно так и указано. Знаю новорожденных, которым давали имена и почуднее. Я тоже. Вы уверены, что это один и тот же еж? У него на колючках пятнышко краски, видели? Это я его пометил. Смахивает на жестокое обращение с животными. Пятнышко совсем крошечное, ну ладно, пойду спать. Можете подать на меня жалобу в Королевское общество по борьбе с насильственным окрашиванием ежей. Лиса не ответила. Тогда Кормак написал вдогонку. «Насчет истории с Кэмероном. Извините, я был с вами слишком суров. Тяжелый день выдался». «Нет, вы правы. Просто я от неожиданности растерялась. Я купила Кэмерону книгу. Небось, с Ниной пообщались. А хоть бы и с Ниной. Как вы догадались?» «Она считает, что книги решают все проблемы. В этом что-то есть. Главное, чтобы Кэмерон умел читать. Я к нему еще заеду. Молодчина». «Спокойной ночи!» «И вам тоже спокойной ночи!» А через некоторое время пришел рисунок.